Глава двадцать седьмая. Новый старейшина белых. Ирис. Так-так. Кивал чему-то своему и уже минут двадцать крутился возле меня странный тип. Отлично. Просто замечательно. Он заглянул, ну, так скажем, почти всюду. И в уши, и в зубы, и в мои прекрасные глаза. Но когда он начал стягивать с меня куртку, мои мальчики не выдержали, и Каспа попытался влепить ему пару ударов. Вот ток не вышла. Я же прямо сама не возмутилась, мысль сидела в кресле, изображала себя статую. Медленно вертелся стройный, чем-то похожий на эльфа гость в абсолютно белом обтягивающем костюме с невероятной шевелюрой золотистых волос, собранных ими в хвост на затылке. Серые глаза искрились весельем, а я тогда же каплю безумия там заметила. «Может, болеете?» – продолжал уворачиваться он от Казиуса. «Вид нездоровый!» – он снова подпрыгнул под руку весьма раздраженному Бэйну, сделал пируэт и наборолся на кулак Фалема, чего с неплохим ускорением отлетел к стене, ударился об нее и сполз на пол. «Зато нас двое!» – злобно ухмыляясь, подошли к нему близнецы. «Ты что тут устроил?» – вопросительно посмотрел он на них и захлопал пушистыми ресницами. А я наконец пошевелилась. Это кто? Поинтересовалась я у Павы. Диаска Холонг, поморщился он. Временный клава клана яркого жемчуга. Ага, я еще раз осмотрела мужчина. Так вот он какой маленький цветочек. И опять вздохнула, устала, потерев лоб. Это у них семейные или все белые с придарью? Снова поинтересовалась я у своего ученика. Кхм. Павленти покосился на меня. — Всегда восхищался твоей самокритичностью. — Ты понимаешь, кому ты в лифчик заглядывал? — встряхнул ему фалем, а я даже удивилась. Можно подумать, что они сами такого не делали. — Это же жена повелителя! — Перед силамом выслуживаются? Или все же перед обтой? — Вот и как мне теперь своему совету доверять? — Не подумал, смущенно почесал он затылок и даже кивнул виноватый взгляд. «Дико извиняюсь, но можно одним глазком? Они ж там есть!» Охренел лохматый, возмутился Казиус. «Конечно, они там есть!» Кас, он не про <coughs> грудь усмехнулась я, а про узор из чешуек?» «Да-да», закивал новый глава и снова засверкал глазами. «Можно посмотреть?» Затеребил нетерпеливо пальцами, за что схлопотал сразу две оплеухи от близнецов. Я встала и сняла куртку, а потом повернулась к Диосу спиной. Странное дело, но узор не только не пропал, а как-то даже ярче стал, что ли. На груди сверкнул синий камушек и в сознании скользнул недовольство. Ой, да ладно! Следуя своему чувству или желанию, или даже веря в то, что Мал может видеть и слышать все там внутри, я вынула камень из кулона и, вставив во праву, просто повесила на цепочку. А еще у меня появилась новая странная привычка разговаривать с украшением перед сном. Невероятно! Восхитительно! Дес попробовал дотронуться до моей кожи, но тут же отдернул руку, получив по ней разрядом. Близнецы и тихонько хохотнули. Насмотрелся? Вопрос был риторический, поэтому, несмотря на отрицание этого факта, я надела куртку обратно и уже сама уставилась на гостя. А теперь к важному. Лами тебя прислал, потому что уверен, что ты сможешь отыскать сестру. А мы все тебе в этом поможем. Я обвела присутствующих многозначительным взглядом, где мой личный совет дополнял еще и Сильва. Клан мы, кстати, переименовали в Сияние Радуги. Я была против, сочтя такое название ничем не лучше школьного совета. Но прижилось, потому что в моем клане не было разделения по цвету, шкуру и статусу, а принимали по способностям. Хотя и тут вру. Первое время брали всех, кто просился. Сейчас уже перебираем. «Эм, Ну, тут смотря с какой стороны посмотреть, начал гость, смущенно опустив глазки в пол. Есть проблемы, приподняла я бровь, хотя и этот вопрос был тоже риторический. Итак, тоже можно сказать. Диза вздохнул и сел на диванчик. Ну да, связь между близкими родственниками есть. Точнее, была. Он поднял на меня глаза и развел руками. Но пропала. Зачем он нам тогда? Фыркнул Каз и умоляюще посмотрел на меня. «Прогнать?» Я аккуратно стукну. Бэйн размял кулаки и удивил следующим оборотом, сразу напомнив мне Либиса. Зато сильно и больно. Диас теперь удивленно посмотрел на Черного, пытаясь все это понять. И сопоставленное ему явно не понравилось. «Да погоди ты, что сразу бить-то?» Помотал я головой. И у всех моих советников сразу же вытянулись лица. А во взглядах читалось такое удивление. Ну, да, так обычно проще и быстрее все решить, но ну, совсем не обязательно. И <смех> это что это? Я их такому научила? Зато Кахалонг сразу встал на мою сторону. Я тоже за поговорить за Кивалон. И что значит, зачем? – возмутился он. Это вы тут так, а мы с ней одного вида, так что я от хвоста уши насмешливо поинтересовался Сильва. Чего вы злые-то все такие? – обиделся Диас. Уже уходишь? Расплылся в улыбке Павлентий, и я так и снова отметила, что это он скопировал с меня. Да что за монстриков я тут вырастила? Мал, прости, я исправлюсь. Наверное. И нет, сдернул подбородок Диес. Я ж глава клана Белых, и это мое дело тоже, так что потерплю. Хах, оскалился Сильва. Белых, слот какой громкое. У вас, Белых, в клане аж трое, и ты не один из них. «Сходи, руки вымой!» – огрызнулся как холодка прежде чем во взрослых пальцами тыкать. «Мне и так хватит сил, чтобы заставить тебя носом землю рыть!» «Так!» – повысила я голос, потому что мне эти перепалки уже надоели даже стали раздражать. Диас остается, по крайней мере, до тех пор, пока не расскажет мне о своей сестре и ее привычках все, что знает. Мой совет недовольно заворчал, зато Диас так сиял от осознания своей маленькой победы. Именно он потёрл руки и подошел к карте. «Есть в лесу одно место, о котором знаем только мы с парми». Начал он, а я смотрела на карту. Лес Фанир мне не нравился. Даже больше он меня пугал. И теперь, судя по всему, нам надо было именно туда. А еще это приключение откладывал другую мою важную задачу. А именно добраться до Невары и найти Асире. Или то, что от него осталось. И что именно было важнее, вопрос явно неоднозначный. Я уже говорила, что этот лес мне не нравится. Так вот, я была не права, потому что это слово явно слабовато для описания того, что я чувствую. Он Лес фанир был странным, был затхлым, был почти мертвым, да он просто жуткий. Хотя что-то живое тут было, и оно смотрело на меня, не моргая, не отпуская, а по коже бежали мурашки с хорошего такого слона. Ты что, боишься? Внезапно остановился Павленти, наконец поняв мое состояние. Нет, огрызнулась я, холодно тут просто, сквозняки Теперь уже удивленно посмотрели даже Бэйна, безуспешно пытаясь последние полчаса уловить хоть немного свежего воздуха. Скоро уже поинтересовалась я у Диуса, чтобы некоторые не развили такую неприятную тему. «Да почти пришли!» – пожал плечами худой блондинчик, с интересом, наблюдая за нами. Буквально он за теми деревьями. «Ага!» – кивнула я и, поведя плечами, первая в них ломанулась. «Боюсь!» Да, боюсь. А потому надо все сделать быстрее. Я молчу уже боюсь в этой жизни. А потому не стоит от этого чувства просто так отмахиваться. Домик, представший перед моим взором, разительно отличался от окружения. Он был небольшим, опрятным и даже праздничным. Радостно и особенно ярко сияя своими белоснежными стенами в этом мрачном лесу. Невысокий, аккуратный заборчик был увид белыми розами, а над дорожкой желтых гладких камушков порхали крупные бабочки. Прям домик карамельной ведьмы из детской сказочки. И это сравнение напрягало меня еще больше, чего я непроизвольно призвала в руки мечи и завертела головой. Красиво, да, не скрываясь в противовес мне, абсолютно расслабленно обогнал меня Диас. Честно говоря, я тут никогда не был. Становился он перед светло-голубой дверью с золотым колокольчиком над ней. Но парни всегда с трудом удавалось хранить секреты. Он толкнул дверь, и ничего не произошло. Все так же летали бабочки и радостно сверкали окошки. «Да расслабься ты уже!» – покачал головой павлос тоже обходя меня с намерением войти в дом. Вот уж нет. Я тряхнула гривой и осторожно заглянула внутрь, и не подумав даже оружие спрятать. В домике тоже было тихо и даже уютно. Нежно-голубая мебель накрахмаленная, скатерь, большой камин. Камин? В нем явно еще совсем недавно горел огонь. А значит, она тут и впрямь была. Заметила это не только я, но и кохолонка и я прям почувствовала, как он тоже насторожился. Осторожно обошел диван, заглянул в соседнюю комнату и в ту, что рядом с ней, повернулся и покачал головой. Увы, но мы, кажется, опоздали. Скорее всего, да. Парми тут, если и была, то уже ушла. Но чувство тревоги меня все еще не покинуло. Я уже сама обошла диван и заглянула во вторую комнату. Что-то же должно было остаться. Комната была нежилой и даже давненько нетронутой, судя по слою пыли на ковре и мебели. И потеряв интерес, я пошла к другой комнате. И опа! Тут пыли почти не было, хотя все в точности так же идеально стояло на своих местах. И я смотрелась кругом и поморщилась от бесцеремонности, с какой Бейной принялись везде совать свои носы. Они хлопали шкафчиками, шарились на полках, перетрясли все книги, но, ну, естественно, ничего не нашли. Мне и пары раз хватило пообщаться с парми, чтобы понять, что она не только истеричная и не но также и хитрая и весьма скрытная женщина. Так что, если тут и остались следы, то точно не на виду. Я еще раз провела взглядом по потолку, стенам, полу, и в одном месте ковер был истерт сильнее, чем должен был. Сомневаюсь, что у дальней стены так часто кто-нибудь топтался. Подойдя, я присела и приподняла край. Вроде пол как пол, но... «Каз! Посвети!» — попросила я, и он зашарил по полках в поисках лампы. Хватил ближайшую, и половица тут же щелкнула, чуть приподнимаясь над остальным полом. «О как!» Я попыталась подцепить край пальцами, только у меня ничего не вышло. Щель была слишком узкой, но она была. «Кас, не двигайся!» – предупредила я и посмотрела на его брата. «Фалим! Еще светильник!» Он тут же завертел головой и, заметив нужную вещь, снял ее с полки. Я глянула на пол. Щель явно стала шире, но все равно оставалась слишком узкой. Я посмотрела на Павленте. Тот кивнул. «Да понял, понял. Вот только на полках светильников больше нет». Зато на стенах есть быстро сообразил обстановку Диас и потянул ближайший к себе Па шагнал к своему и тоже дернул. Плита в полу с тихим шорохом отопала зла в сторону но если бы я не отодвинула ковер то даже забрав с полок светильники мы бы все равно ничего не заметили. Я заглянула вниз в темноту и активировала истинное зрение. Кроме небольшой, совершенно пустой комнаты, я ничего не увидела, зато почувствовала слабое движение воздуха. Так что там наверняка был проход. И что самое интересное, мой страх был вызван явно не этим местом. Более того, как только мы вошли внутрь дома, меня даже чуть отпустило. А ощущение тяжелого взгляда исчезло. Так что я убрала мечи и просто спрыгнула вниз. Сзади удивленно ахнули, но последовали за мной все. Короткий коридор вывел нас в небольшую пещеру, завершающуюся с одной стороны отвесным обрывом уже в другую, огромную. Оттуда шел свет, которого было вполне достаточно, чтобы осмотреться. А посмотреть было на что? Кроме большого алхимического стола тут были и полки, и книги, и множество свитков, раскиданных по полу, но особо привлекали внимание клетки. Клетки усилены магией с полем, который эту самую магию могло удержать внутри. И, судя по почерневшей соломе и остатком остаткам еды, в этих клетках еще недавно кто-то сидел. А еще у правой стены был круг, который я не могла не узнать. Тот самый якорь, что парми и использовала для побега. В центре были уже пустые кандалы, так что жертва точно не была добровольной. В одном Диас был прав. Его сестра не стал тут задерживаться, и мы уже опоздали. И тить воскликнул: Кас уже успевший осмотреть стол и громко выругался. Я резко повернулась, успев отметить, как он побледнел. Фалем подскочил к брату и тоже выругался, что было тоже весьма удивительно. Все же из них двоих он был наиболее сдержанным. И снова я призвала мечи и осторожно подошла. Тоже с трудом сдерживая рвотные позывы. Хотя я чё не видела. За столом стоял трон, ибо просто стулом это назвать было нельзя. От него к стене шли тоненькие серебряные трубочки, а под ним было выстроено несколько магических кругов. Я с удивлением признала и узор контрактников, и руны гномов. Но шокировала мою компанию не это, а место, куда вели трубочки. Там в стене были еще кандалы, а на землю под ними все те же магические круги и кости. А в ближайшем к трону круге тело было вполне еще даже целым, хоть лицо уже и нельзя было рассмотреть. Теперь вырвался Кохолонг, не отрывая взгляда от трупа. Его лицо по цвету почти сравнялось с его костюмом. «Ты знаешь, кто это?» – поинтересовалась я. «Да», – кивнул он и сглотнул. Ученица Парми, она пропала с полгода назад. Зато теперь повнятно куда, вздохнул Павлос, как ни странно, лучше всех, сохраняющих самообладание. Да, но Диас беспомощно посмотрел на нас. Парми так расстраивалась, говорила, что Тамис ее предала, что она решила уйти к последователям, чтобы провести обряд. Он снова перевел взгляд на тело и потер глаза, заодно прикрывая их рукой. Я удивился еще сильно. Тамис была усердной, одаренной, души не чаяла в своём мастере и совсем не обращала внимания на мужчин. Хоть они и крутились постоянно возле нее. Я снова посмотрел на меня. У меня не было причины не верить сестре. Что это вообще все? Кас помахал в воздухе руками. Такое! И зачем? Сложно предположить. Начал глава белых, но Павленти его перебил. Я знаю, он вздохнул и посмотрел на меня. Дед давно пытался с помощью подобного усилить мои способности к магии. Усилить? ахнули в один голос близнецы. То есть, то есть да, помочь семиара. забрать у кого-то и отдать их мне. Только ничего у него не вышло, потому что мое тело не способно эту магию в себе удерживать. «Охренеть!» – выскался за всех Ха Казиус и вырубался. Не поэтому решила кое-что прояснить и я, а потому что он вот про эти круги не знал. Кивнула я на пол при пещеры и продолжила. Это круги призыва, только незавершенные. Несмотря на последние слова, все драконы инстинктивно отшатнулись. В них нет имени существа и связывающего слово контрактника, так называемой подписи, так что никто не вылезет, но круги обладают еще одной способностью. Я вздохнула. Они очень хорошо удерживают магию внутри. А руны? Посмотрел на меня Пава, и я немного удивилась, что он смог их разобрать. Руны уже гномские. И они, в принципе, служат для того же. Ими покрывают трубки, по которым течет кровь Титана, а по сути сжиженные камни силы, которые приводят в движение механизма гномов. «Да откуда ты все это знаешь?» – удивился Диас. «Читаю много», – отмахнулась я, раздумывая над увиденным. И не только переглянулись Бэйны, бэй, если принять к вниманию те устройства, которыми напичкан Трофир. Но такое, я кивнул на трон, мне бы точно в голову не пришло. Нам со из своих сил завсегда хватало. Зато теперь понятно почему, а точнее как, парми вдруг стал такой сильный. Простонал Кахалонка. Как она могла так опуститься? И как я мог этого не заметить? «Думаю, нам стоит всем отсюда уйти!» Снова неожиданно выдала самую разумную мысль именно Пава, А мне оставалось лишь кивнуть и последовать совету. Бабочки все так же порхали, а вокруг веяло спокойствие. Но настроение уже было не вернуть. Дес явно в себя еще не пришел, потому как плямкал губами, активно жестикулируя, что-то сам себе объяснял. Бэйны странно переглядывались, попеременно бросая взгляд на нас троих. Павлос просто сел на скамеечку, а ко мне вернулся страх. Более того, ощущение пристального взгляда усилилось до предела. Я нервно заозиралась, ища подвох под каждым кустом. И, конечно же, его нашла. Все вокруг немного изменилось, стало более синим, хотя до этого преобладал землисто-зеленый болотный цвет. Поудобнее перехватив мечи, я осторожно шагнул за невысокую калитку и тут же провалилась в густой туман красноватого цвета. Я резко обернулась, но ни домика, ни остальных уже не было. Только туман, только чужой липкий взгляд, только шепот. Сюда неслось спереди ирис. Я хотела попятиться, но ноги сами понесли меня вперед. Туман стал еще плотнее, а кожу цепляли острые листочки синего цвета. Страх усилился до звона в ушах и отпустил. Мне вдруг стало все равно, и словно именно это и было нужно, туман резко разрядился и рваными клочками втянулся в землю. Я осталась одна перед поляной, на которой росло одно единое деревце. Оно показалось мне маленьким, но чем ближе я подходила, тем яснее понимала, что это не так. Дерево было огромным, размером с дом, и словно в доме в нем распахнулась дверца, где меня ждали. Именно меня. Страх сковал, даже дышать давая с трудом, но ноги продолжали тянуть меня внутрь, словно став чужими. Камушек на груди сверкал, обжигал, но я не могла ничего уже поделать. Я шагнула за дверь, и тут же давнее чувство безысходности обрушилось сверху. Я словно заново переживала худшие моменты собственной жизни. Осознание, что я не как все, осознание, что я не старею, что у меня есть магия, что я не могу любить. Ведь любить это так больно. Это значит терять, это значит плакать, это значит сожалеть. Сердце снова разорвалось, выпуская из ран то, что дает всем силу жить, и это утекало из меня, оставляя лишь пустоту. «Ты можешь им все вернуть?» Летел даже нет, заползал шепот мне в уши, а перед глазами мелькали такие родные лица, лица тех, кого уже не вернуть. А разве смерть одного не стоит жизни многих? Я попробовала отмахнуться, но уже и сама понимала, что это обречено». «Разве не стоит погибнуть так, чтобы это имело значимость? Разве это не единственное, что мы можем выбрать именно мы сами?» И перед глазами замелькали картины сражений, через которые я прошла. «А вот мой друг детства, единственный, который умер просто от стрелы очередного разбойника. А вот мой первый наставник, который собой загородил нас, мелких и неразумных, давая шанс убежать». А вот просто старая бабка, которая дает нам последний кусок хлеба, зная, что не доживет до утра. Почему-то других вариантов, когда захлопывали перед носом дверь, пинали или выливали на голову помои, не было. Но эта мысль мелькнула и тут же пропала, а горечь потерь, наоборот, усилилась. Усталость от прожитых лет навалилась в утройной силой, а зубы чиркнули друг от друга с неприятным скрежет. Я остановилась и почувствовала, как из глаз потекли слезы. Дальше идти не хотелось, ничего уже не хотелось. Просто упасть, просто заснуть. Все закончится, а остальные, если им это на пользу, то ведь так даже лучше. Я и так сделала больше, чем многие. Многие подкосились, и я упала на колени. Закрыла глаза в ожидании момента, когда наконец-то не останется ничего. Ирис ворвался в голову такой родной голос. «Где ты?» И я вздрогнув, широко распахнула глаза. Асирея, я же должна его найти. Ирис, генерал, командующий, рис, ирисочка. Тянули ко мне руки множество знакомых фигур. Неужели я им всем была нужна? Меня кто-то все еще ждет? Туман снова сгустился, пытаясь скрыть все это, но нет. Уже нет. Я вскочила на ноги, точнее попыталась это сделать, но лишь снова упала на землю. Ноги плотно охватывали ветви с листвой, а туман снова стал красным. Так было бы проще, снова лес шепот в уши. Так было бы легче принять. Но я уже не хотела ничего принимать. Страх вернулся с умноженной силой, заставляя цепляться за жизнь, за реальность. Я срывала с себя веткой, но, ве но новые тут же занимали их место. Меня явно куда-то тянули, и это куда-то мне совсем не нравилось. Страх почти сменил отчаяние, когда «Не смей!» раздался еще один родной голос, а перед лицом появилась высокая фигура мужчины. из его спины торчали два черных крыла, заслоняя меня от света, льющегося спереди, оттуда, где ничего хорошего меня не ждало. Я замерла с удивлением, наблюдая, как все вокруг нас сминается, словно вдавленной ногой великана. Как синее пламя срывается с его рук, расходясь волнами. Как ветви чернеют и рассыпаются пеплом. Как он, наконец, поворачивается ко мне. Ирис скорее поняла по движению его губ, слышала я. Любимая, сильные руки подхватывают меня, прижимают к груди, от которой так приятно пахнет. Я, зарываясь носом, чувствую, как весь страх уходит, растворяясь в мерном биении сердца. Слышу, как сверху хлопают крылья натужно мясня воздух, как свет обрушивается уже сверху, когда мы взлетаем над кронами деревьев, а страшный лес остается внизу. Мал, сами собой шепчут мои губы, растягиваются в счастливой улыбке. Знаешь, мне приснился такой страшный сон. Это просто сон. Глухо доходится из его груди, и я киваю. Глаза сами закрываются, в на его мирным дыхании «Люблю тебя!» — прижимаюсь к нему я и краем уха ловлю слова. «Одна на двоих!» «Но я не знаю, что это значит, да и это уже не важно. Все, что вокруг у нас уже не важно. Только его руки, только его губы, мягко коснувшихся моих. Мал.